Глава двадцать четвертая «Как ты это сделал?» Я открыл глаза и увидел стоящего надо мной Мамбова. Он был всклокоченный, помятый, небритый, но не опухший, потому что я ему вчера напиться не дал. «Ты что, всю ночь не спал? Думал, каким образом умудрился проиграть?» Задав вопрос, я сунул голову под подушку, чтобы попытаться еще поспать. «Да, представь себе!» ответил он и дотронулся до моего обнажённого плеча. «Женя, не спи!» «Отстань!» – пробурчал я. «И вообще, где моя жена, которая должна караулить мой сон и не впускать к нам в номер слишком зацикленных личностей?» «Твою жену срочно утащил Дроздов, чтобы оформить какие-то документы о прохождении удачной практики». Момбов потянул подушку. «Маша не стала тебя будить, а пришла ко мне и попросила растолкать тебя ровно в девять» а также помочь смазать шрамы. И вот я здесь. На часах девять часов, и мазь уже заждалась. «Отдай подушку», — возмутился я, когда ему удалось сдвинуть ее с моей головы. «Вставай!» «Приехал юрист и сказал, что придет к десяти в твой номер, а нам надо тебе еще мазью натереть», — невозмутимо заявил Мамбов. «Женя, мне воду принести и окатить тебя как следует». «Так, что ты сказал про юриста?» Я продрал глаза и сел на кровати. «Юрист приехал наконец-то и придет в десять сюда», — повторил Мамбов. «Олег, объясни мне, почему ты начал меня будить с идиотских вопросов про свой проигрыш и ничего сразу не сказал про юриста?» Я поднялся и побрел в ванную. «Потому что для меня этот вопрос в приоритете!» — крикнул мне Мамбов, а потом добавил. «Пойду тоже себя в порядок приведу». «Рубашку не надевай, если не успею вернуться к тому моменту, как ты наплещешься. И вообще ты кот, и в то же время обожаешь воду. Рысев, это даже звучит неприлично!» «Вот такой я неправильный кот», — пробормотал я, включая воду. Стоял под струями довольно долго, но хотя бы проснулся окончательно. Когда я вышел, Мамбов стоял перед дверью в ванную. «Я уж думал, ты утонул», — проговорил он. «Садись». «Будем проводить процедуру, а то до прикода юриста не успеем. И упускать его нельзя, потому что с него станется опять куда-нибудь исчезнуть, и мы проторчим в этом форте, от которого меня уже тошнит, до самого балла». «Штаны дай надеть», — сказал я, направляясь в одном полотенце к кровати. «Надевай», — махнул рукой Мамбов и отошел к столу, открывая банку с мазью. Не знаю, может быть, это было связано с тем, что Маша наносила мазь очень нежно, А Мамбов просто размазывал ее своими граблями. Но сегодня было как-то слишком уж болезненно. Закусив губу, чтобы не застынать, я попытался отрешиться от происходящего. Отрешиться не слишком-то и удалось. Зато полезли воспоминания вчерашнего вечера. «Сыграем?» — спросил я, глядя на Олега в упор. «Хм...» — он задумался. «А знаешь, это будет хороший опыт...» — Мамбов кивнул. «Я не играю по-крупному». «Вполне логично, учитывая, что игра для тебя не средство обогащения, а способ забыться и выплеснуть плохое настроение». Я улыбнулся и повернулся к партии «Приступим, пожалуй». Два часа мы играли с переменным успехом. В общем и целом, количество фишек перед нами не менялось. Мамбов действительно сумел вычислить практически все уловки, которые я применял при игре с ним, Но у меня ещё оставалась парочка неизвестных ему. Вскоре вокруг нашего стола собралась толпа. Все так напряжённо наблюдали за нашей игрой, я смахнул пот со лба «Господа, вы загораживаете нам свет и лишаете воздуха!» Я повернулся к гостям, которые побросали свои партии и теперь наблюдали за нами. «Отойдите на пять шагов!» К нашему столику шагнул нахмурившийся Леднёв. «Охрана, периметр!» ряфкнул он и обратился к нам. «Ваше сиятельство, может быть, пройдем в комнату для игры с большими ставками, чтобы вы смогли насладиться игрой без подобных неудобств?» «Нет», — Мамбов отрицательно покачал головой, «мне и здесь неплохо». «Вскрываемся?» «Почему бы и нет?» Я улыбнулся, с насмешкой глядя на него и кидая карты лицом на стол. Мамбов не спеша открыл свои карты. «Стрит-колесо у обоих игроков. Невозмутимо объявил Крупье. Молодец, Реднев, хорошо персонал вышкалил. Он уже ничему не удивлялся, хотя повидал за свою карьеру немало. Кликер не определяется. Шестая карта у каждого игрока — семерка. Ничья, господа. Стоящие вокруг люди зашумели, обсуждали настолько редкую ситуацию, что некоторые даже не сразу поняли, о чем идет речь. «Очень интересно», — протянул Мамбов, изучая карты. «Мне надоело». Сказал я, кивая на свои фишки, чтобы их обналичили. «Уже поздно, и нужно обрабатывать шрамы». «Правда? И почему же тебе так быстро надоело?» Мамбов натянуто улыбнулся. «Он все время чего-то от меня ждал, но никак не мог дождаться, и от этого нервничал еще больше». «Мне скучно», — я повел плечом. «Кроме того, похоже, что я переоценил свои силы, и плечо начинает беспокоить». «Как ты можешь всеми вечерами и даже ночами играть с полным отсутствием интереса? на как же удовольствие от игры?» Я понизил голос до полушепота. «Когда захлестывает адреналин, и на лежит нечто, что тебе очень интересно. Игра ради самой игры. В открытую, когда от тебя вообще ничего не зависит. Только истинная удача». Последние слова я произнес шепотом, сильно нагнувшись к Мамбову. Олег вздрогнул и тряхнул головой. «Я же начал подниматься, одновременно беря куртку. Столпившийся вокруг нас народ начал понемногу расходиться. Гости игорного дома поняли, что продолжения, скорее всего, не будет, и решили вернуться к прерванной игре». «Женя, подожди!» Он хмурился, глядя на меня в упор. «Давай еще одну партию. Как ты только что сказал, в открытую!» Медленно произнес он. «С необычными ставками!» «А не пожалеешь?» Я усмехнулся. «Постараюсь», — он вернул мне усмешку. «Только не здесь». Обернувшись, я нашел взглядом Леднева. «Гриша, комната свободна?» «Да, ваше сиятельство. Как я уже говорил, вы можете пройти туда», — степенно произнес Леднев. «Крупье нам подбери», — распорядился я, беря в руки куртку и направляясь к комнате. Сзади раздался скрип отодвигаемого стула, И практически сразу я увидел Мамбова, который шел чуть позади от меня. «Игры с большими и необычными ставками веду я», все еще сохраняя полное спокойствие, ответил владелец игорного дома. «Прошу». И он распахнул перед нами дверь. «Так как ты это сделал?» Я вздрогнул и посмотрел на Мамбова, который весьма сосредоточенно мазал шрамы и уже перешел к тому, который был на спине. Вместе с концентрацией внимания вернулась боль. «Ты все время смотрел за тем, что я делаю. Ты прекрасно видел, что я ничего не делал. И тузов в рукаве у меня не было. Это всего лишь удача, ничего более». Процедил я сквозь стиснутые зубы. «Как же это больно, в вашу мать». «Женя, я все равно вычислю». Пригрозил этот тип, который почему-то называется моим другом. «Готово». Он отставил банку с мазью и отошел от меня. «Вычисляй», — ответил я, когда сжение прекратилось так же резко, как и началось. «Будет чем заняться. Заодно идиотские мысли окончательно выветрятся из головы». «Это почти вызов, знаешь ли», — Мамбов задумчиво посмотрел на меня. «Ты куда собираешься, когда нас выпустят?» — спросил я, прикидывая, сколько у нас останется времени до Нового года и бала соответственно. домой отца навестить «Отец сейчас в Москве», — покачал головой Олег и нахмурился. «Он предпочитает жить в столице. Может быть, сразу туда поеду, не знаю пока. А что?» «Да я хотел пригласить тебя к нам в Ямск. У клана есть выход в наш собственный изнаночный карман, так что вполне можно поохотиться в качестве снятия стресса». Я повел плечами. мазь еще не впиталась. «Вообще стало заметно, что эта дрянь в последние дни». «Вообще впитывается хуже». «Замончивое предложение», — Мамбов задумался. «Я, скорее всего, соглашусь составить тебе компанию. Заодно уровень подтяну, а с отцом увижусь, когда в Москву поедем». В дверь постучали. Я покосился на часы. Было еще без пятнадцати десять. Неужели юристу уже надоел этот чудесный форт, и он мечтает как можно быстрее закончить здесь все дела?» Мамбов шагнул к двери и рывком открыл ее. «А, простите, я номером не ошибся?» — раздался знакомый голос. «Мне нужен граф Рысев Евгений Федорович. Или я все-таки ошибся?» «Проходите». Мамбов посторонился, пропуская в номер Мухина. «Доброе утро, Никита Елисеевич», — поприветствовал я хирурга. «Вы подумали и пришли дать мне ответ? Или просто проведете осмотр?» «Я проведу осмотр». Он вздохнул и подошел ко мне. Его руки окутались золотистыми нитями. Никита встал сбоку, так, чтобы одна его рука расположилась напротив шрама у меня на плече и частично на груди, а вторая — напротив того, что красовался на спине. По коже побежали мурашки, а шрамы заныли, словно через них разряд прошел. «Вы никогда раньше не применяли магию при осмотре?» — заметил я, стараясь сидеть ровно и не шевелиться. Хватало того, что мышцы самопроизвольно сокращались, когда золотистое сияние начало смещаться. В этом не было необходимости. Рассеянно пробормотал Никита, еще немного смещая руки. «Хорошо, что вы уже рассасывающую мазь нанесли. Сейчас будет немного неприятно». «Ох ты ж, вашу мать!» Прошипел я и вцепился здоровой рукой в крышку стола, возле которой сидел. «Потому что немного неприятно?» «Это было охренительно больно!» Мохин опустил руки, и боль начала сменяться легким покалыванием в области шрамов. Повернув голову, я посмотрел туда и присвистнул. Еще утром красные воспаленные рубцы сейчас заметно побледнели и уменьшились в размерах. «Руку поднимите, ваше сиятельство!» Невозмутимо сказал мухин Я послушно поднял руку вверх и прислушался к ощущениям. «Терпимо!» Через пару недель можно будет начинать полноценные тренировки. Завтра мы повторим процедуру». «Хорошо», — я кивнул. «Объясните мне только одну вещь. Почему все эти мази и процедуры не содержат обезболивающего компонента? Чтобы вы прониклись и больше так не подставлялись», норовоучительно заявил Мухин и ухмыльнулся. «И для того, чтобы поняли наконец, что за все, включая победа «Нужно платить!» «Что-то мне цена не нравится», — пробормотал я, вставая и надевая рубашку. «А то сейчас юрист придет, а я полуголый. Нет, я, конечно, могу и так остаться, уж чего -чего, а уж чего-чего, о ложной скромностью я не страдаю. Но вдруг юрист попадется слишком чувствительный и стеснительный, а нам нужно побыстрее все документы оформить и свалить уже отсюда». «А я считаю, что это справедливо», — Никита сложил руки на груди. «Конечно, лучше не допускать ошибок, чтобы потом не мучиться, но это придет с опытом. Только вот если все будет даваться слишком легко, то это сделает победы пресными, и вы однажды перестанете их ценить». «Вот философа у меня в окружении еще не было», — я хмыкнул. «Так что вы мне ответите, Никита Елисеевич?» Он молча смотрел на меня, зато голос подал Мамбов. — О чем ты так настойчиво просишь господина целителя? — спросил он, поворачиваясь к нам лицом. До этого момента он стоял у окна и смотрел на улицу. — Сватаюсь! — я смотрел на Никиту, который приподнял бровь, услышав мой ответ. — Мне одного Лебедева мало. Хочу еще одного целителя в клан. — Скажи, Рысев, тебе плохо не станет? — У многих кланов и одного целителя нет, а ты второго к себе заманиваешь усмехнулся Мамбов. «У тебя совесть есть?» «Зачем мне совесть, когда у меня есть пара складов, которые редко остаются пустыми и на которых можно найти много чего интересного, а также травмоопасные егеря, чтобы обеспечить огромную практику талантливому хирургу. Да еще и сам я нередко плачу за свои победы, не все же мне самому себя штопать». Когда я это сказал, взгляд Мухина метнулся к моему боку, на котором уже едва виднелся тонкий белый шрам. — А вы умеете соблазнять, Евгений Федорович? — выдохнул Никита. — Конечно, я же кот. И, самодовольно улыбнувшись, я повторил вопрос. — Так что, вы согласны? — Да, — серьезно кивнул Мухин. — Не меньше ста рублей в месяц, полный доступ к вашим складам и егерям «И вы сами оплатите мою неустойку», — вздохнул он. «За егерей и склады будешь сам биться с Лебедевым и его очаровательной дочерью», — заметил я, вытаскивая коробку с макрами. «Вот, поменяй на деньги, сколько нужно, заканчивай дела и приезжай в Ямск. Дед зимой чаще всего там находится. Тем более он стал таким заядлым меломаном, — протянул я, посмеиваясь. «Принесешь присягу» и начнёшь знакомиться с кланом, или же со мной поедешь в Москву, если моя рука всё ещё будет нуждаться в каких-нибудь процедурах». «А...» — начал Мухин, глядя на коробку с макрами. «Я не понял». Он помотал головой. «А что тут непонятного?» Я с удивлением посмотрел на него. «Мне некогда бегать и платить неустойки. Наличных денег у меня с собой мало, а макры всегда стоят дорого. Поэтому берёшь, «Меняешь и получаешь расчет. Ну и подъемные себе. Что здесь непонятного?» «И вы вот так отдаете мне целое состояние?» Мухин смерил меня внимательным взглядом. Видимо, решал, стоит ли показывать графа своему приятелю, специализирующемуся на психических расстройствах. «Ну, попробую сбеги с этой коробкой», — я пожал плечами. «И даже помечтай, что далеко уйдешь». Я улыбнулся но в моих словах прозвучала явная угроза. Стук в дверь прервал нашу светскую беседу. Мы синхронно повернули голову в ту сторону. Дверь открылась, и я почувствовал, что мои глаза начинают расширяться. Рядом послышался судорожный вздох, а Мухин так и вовсе закашлялся. «Доброе утро, господа. Я юрист Императорской канцелярии Росянкина Лидия Васильевна. Нам необходимо с вами заполнить множество документов» поэтому предлагаю не терять даром время». В номер зашла женщина, от одного взгляда на которую у 80% мужчин резко начинало подниматься... настроение. Роскошная фигура, потрясающее воображение лицо. Я покосился на Мамбова. Он смотрел на красотку, прищурившись. В его глазах отражалось одобрение, но такого поплывшего взгляда, как у Мухина, не наблюдалось но лидия васильевна сегодня утром я встречался с совершенно другим юристом спокойно проговорил олег олеев валерьянович вынужден был отлучиться по срочному делу не переживайте он скоро вернется и присоединится к нам ответила Росянкина. я хочу увидеть ваши документы подтверждающие ваши полномочия все так же спокойно сказал мамбов никита иди занимайся своими делами Я решительно подтолкнул целителя к выходу. Тот автоматически кивнул и позволил себя выдворить из номера. Мамбов тем временем вопросительно смотрела на Росянкину. Женщина слегка нахмурилась, видимо, не привыкла, чтобы мужики в ней сомневались. «Ничего, дорогая, все бывает впервые. А ты, наверное, еще ни разу не встречалась с влюбленным не в тебя мужчиной». Я прислонился к двери, скрестил руки на груди и с непередаваемым удовольствием начал смотреть, чем закончится их противостояние. «На что ты хочешь сыграть?» мамба сел за стол, глядя исключительно на меня, на Леднева, который взял со столика новую колоду, он не обращал внимания. и «Если я выиграю, ты перестанешь страдать хернёй и возьмёшь себя в руки», жестко ответил я. «Я весь вечер ждал этого», «Но когда дождался, подобная постановка вопроса стала для меня неожиданностью», — признался он. «Так ты согласен?» «А знаешь, да. Вот только если ты проиграешь, то эту тему оставишь и никогда к ней больше не вернешься. В конце концов, ты сам сказал, что мне не отец». «Господа, со ставками определились. Проценты горного дома?» Реднев вопросительно посмотрел на нас. Я, не отводя взгляда от Мамбова, протянул ему пять некрупных макров. Боковым зрением я отметил, как Гриша кивнул. «Игра начинается. Вскрываемся сразу после раздачи», — проговорил он скучным голосом. Карты полетели в нашу сторону. Все это время мы смотрели только друг на друга. «Ну что, вскрываемся?» Я вопросительно посмотрел на Мамбова, и тот напряженно кивнул. «Мы открыли карты одновременно». Пара троек у графа Мамбова. Пара троек у графа Рысева. Кликер у графа Рысева. Дама против десятки графа Мамбова. Граф Рысев победил. Благодарю за игру. И Леднев начал подниматься со своего места. «Как ты это сделал?» Олег сверлил меня все тем же напряженным взглядом. «Ты же видел, что никак...» Я пожал плечами, поднялся и принялся надевать куртку. «Мне просто повезло. Смирись с этим». «Я надеюсь, теперь все в порядке?» Встряхнувшись, я посмотрела на Мамбова и юриста. Похоже, Олег достал ее уже до предела. «Да, теперь все в порядке», — невозмутимо проговорил Олег, протягивая Росянкиные документы. «В таком случае мы можем уже приступить к сделке?» Она повернулась ко мне. «Ваше сиятельство, документы на шахту у вас?» «Да, у меня». Я оторвался от стены и направился к столу, за которым начала располагаться Лидочка. «Похоже, это будет весело». «И нет, я никогда не скажу Олегу, что для стопроцентного выигрыша не нужно обладать какими-то навыками. Нужно всего лишь заручиться поддержкой крупье».